По окончании спектакля обе партии пошли по разным сторонам улицы. Дойдя до глухой части города, они остановились и устроили военный совет. «Самое подходящее место — это мост восьмой улицы», — сказал рыжий парень из шайки масляной рожи. «Драться будете посередке, возле электрического фонаря, а мы будем смотреть, не идут ли фараоны. Если с одной стороны будет опасность, мы удерем в другую сторону». «Ладно, идиот», — сказал Мартин, — посоветовавшись со своими. Мост восьмой улицы, перекинутый через рукав устья Сан-Антонио, по длине равен трем кварталам. Посредине и на каждом конце его горели электрические фонари. Ни один полицейский не мог подойти незамеченным. Перед глазами Мартина теперь возникло во всех подробностях это удобное для боя место». Он увидел обе шайки, взволнованные и враждебные, стоявшие друг перед другом возле своих чемпионов. Мартин и масляная рожа разделились Дозорные заняли свои наблюдательные позиции на концах моста. Один из матросов взял у Мартина куртку, рубашку и шапку, чтобы в случае появления полиции удрать в безопасное место. Мартин ясно увидел, как он выходит на середину поля битвы, Смотрит прямо в глаза масляной рожи и говорит, подняв кулак. «Это тебе не игрушки. Понял? Это будет драка до конца. Понял? Без уверток. Один из нас будет побит в вчистую. Понял?» Масляная рожа поколебался, Мартин заметил это. Но масляная рожа был самолюбив и не хотел ударить лицом в грязь перед столькими зрителями. «Ну что ж, выходи!» — крикнул он. «Чего разболтался? Будем драться, пока один не пришьет другого!» И тут, жав в кулаке, они бросились друг на друга, как молодые быки, со всем пылом юности, охваченные желанием бить, ломать, калечить. Все, что было достигнуто человечеством в его долгом и трудном пути, рухнуло в один миг. Только электрический фонарь стоял, как верстовой столб, напоминая о пройденном человеком пути. Мартин и масляная рожа были двумя дикарями каменного века, жителями пещер и густолиственных деревьев. Они все глубже и глубже падали в черную бездну суровой первобытной борьбы за существование, сталкиваясь слепо, как сталкиваются атомы, вечно притягивающие и вечно отталкивающие друг друга. О, какими зверьми мы были! Какими ужасными зверьми!» — простонал Мартин, вспоминая подробности этого боя. Благодаря своему пылкому воображению он видел все так живо, словно сидел в кинематографе. Он был одновременно и бойцом, и зрителем. Месяцы учений утонченной культуры заставляли его содрогаться при воспоминании об этом. Но вскоре прошлое одолело настоящее, и он снова почувствовал себя былым Мартином Иденом, только что вернувшимся из плавания и дерущимся с масляной рожей посреди моста восьмой улицы. Он страдал, мучился, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки его попадали в цель. Казалось, что были не люди... а два яростных налетавших друг на друга. Время шло, и обе партии стояли присмирев и затаев дыхание. Они еще никогда не видали такой ужасной борьбы и теперь были испуганы. Оба борца были звери более свирепые, чем их товарищи. Когда остыл первый порыв, они стали драться осторожнее и обдуманнее. Ни один не брал верх. «Питва в ничью!» Долетели до Мартина чит слова. В это время он сделал нечаянно какое-то неудачное движение и в то же время получил по щеке страшный удар, пробивший ее до кости. Голый кулак не мог нанести такой раны. Мартин услыхал возгласа изумления и почувствовал, что кровь хлещет у него из щеки. Но он не подал и вида. Он стал очень осторожным, и хорошо знал, с кем имеет дело — и мог ожидать всякой низости. Он начал внимательно следить за противником и, сделав ловкий маневр, поймал его за руку. «Покажи руку!» — гаркнул он. «Ты меня хватил кастетом!» Обе партии с ревом и руганью бросились друг на друга. Еще секунды произошло бы общее побоище. Мартин не утолил бы своей жажды мести. Он был вне себя. «Прочь!» — загремел он. Голос его был напоен яростью. «Прочь! Поняли вы?» Они расступились. Они были зверьми, но он был более, чем зверь, и ужас, внушенный им, заставил их повиноваться. «Это моё дело, а не ваше! Давай сюда, Костет!» Масляная рожь повиновался, немного испуганный, и отдал оружие. «Это ты ему дал Костет, рыжий солочь продолжал Мартин, бросив Костет в воду. Я видел, что ты тут терся и никак не мог понять, что тебе нужно. Если ты еще раз сунешься, то я изобью тебя до смерти, понял? Бой возобновился, и хотя оба противника почти окончательно выдохлись, они все же продолжали осыпать друг друга ударами, пока, наконец, окружавшая их толпа зверей, насытившись кровью, не почувствовала страха и не начала уговаривать их прекратить драку. Масляная рожа, едва державшаяся на ногах, из физиономии которого было уже выбито все масло, готов был, кажется, кончить бой. Но Мартин кинулся на него снова и снова, осыпал его ударами. Казалось, они боролись уже целую вечность. Как вдруг послышался громкий хруст, и правая рука Мартина беспомощно повисла. Кость была сломана. Все это слышали и все это поняли. Масляная рожа, как тигр, набросился на другую руку, колотя изо всех сил. Партия Мартина требовала прекращения боя. Отбиваясь от ударов и нанося их здоровой рукой, Мартин разразился громкими проклятиями и потребовал, чтобы зрители не вмешивались. Он бил одной левой рукой, ничего не сознавая, колотил и колотил, а словно издалека доносились до него испуганные, дрожащие от ужаса голоса. «Это не драка, товарищи, это убийство, надо растащить их!» Но ни один не смел подступиться. Он все бил и бил своей левой рукой, ударяя во что-то мягкое, кровавое, ужасное и не имеющее в себе ничего человеческого. И это что-то все не поддавалось и продолжало шевелиться перед его помутившимся взором. И он все бил и бил, все тише и тише, постепенно теряя последние остатки жизненной энергии, бил, казалось, целые века, пока, наконец, бесформенная кровавая масса не упала на доски моста. И тогда он встал, шатаясь как пьяный, и продолжал спрашивать чужим, изменившимся голосом, «Хочешь еще?» и говори, «Хочешь еще?» Он все спрашивал, настойчиво требуя ответа, и вдруг почувствовал, что товарищи хватают его, тащат, пытаются надеть на него рубашку. И тут внезапно сознание покинуло его. Будильник зазвенел на столе, но Мартин не слыхал его и продолжал сидеть, закрыв лицо руками. Он ничего не слышал, он ни о чем не думал. Так поразительно живо увидел он свою прежнюю жизнь — И ту ночь на мосту восьмой улицы. Рак и пустота окутывали его в течение нескольких минут. Потом он вскочил, сверкая глазами с волосами, прилипшими ко лбу. я побил тебя, масляная рожа!» — вскричал он. «Мне понадобилось для этого одиннадцать лет, но я побил тебя!» Ноги у него дрожали, голова кружилась, и, пошатнувшись, он должен был сесть на постель. Мартин все еще не мог отрешиться от прошлого. Он с изумлением озирал свою комнату, словно не понимая, где он находится, пока, наконец, не увидел груду рукописей в углу. Тогда колеса его памяти, завертевшись быстрее, промчали его через четырехлетний промежуток, и он вспомнил книги, вспомнил мир, который они открыли ему, вспомнил свои гордые мечты — Вспомнил свою любовь к бледному духу, чувствительной и нежной девушке, которая умерла бы от ужаса, если бы хоть один миг была свидетельницей того, что он только что заново пережил, если бы узнала, в какой жизненной грязи он валялся. Он поднялся и поглядел на себя в зеркало. «Теперь ты вылез из этой грязи, Мартин», — сказал он, и в глазах его засветилось торжество. Твои глаза прочистились, ты касаешься звезд своими плечами, делаешь то же, что делает и вся жизнь, представляя умирать обезьяне и тигру, завладевая наследием всего, что некогда было. Мартин внимательно поглядел на себя и рассмеялся. Немножко истерики и мелодрамы? Ну что же, это ничего не значит». «Ты когда-то одолел масляную рожу, так ты же одолеешь и издателей, хотя бы тебе для этого пришлось истратить дважды 11 лет. Ты только не вздумай останавливаться. Иди вперед, иди до конца. Ты понимаешь?»